Глава 7 Я поехал на такси, расплатился и вышел неподалеку от подъезда, но не прямо у него, потому что место перед входом было занято черной машиной, вставшей на двойной желтой линии границы парковки. Я не успел как следует разглядеть машину и, несомненно, совершил ошибку. Когда я приблизился, дверца автомобиля открылась и я оказался в опасности, о которой даже не подозревал. Меня схватили двое мужчин в темных костюмах. Один ударил по голове чем-то тяжелым, а второй связал руки толстой веревкой. Они втащили меня на заднее сиденье, и там кто-то из них завязал мне глаза черным платком. «Ключи!» — донесся до меня голос. «Живо! Нас никто не должен видеть!» Я почувствовал, как они принялись шарить у меня в карманах. Что-то зазвенело, и я понял, что они нашли ключи. Понемногу я пришел в себя и решил сопротивляться. Это были чисто рефлекторные движения. Надо ли говорить, что я сделал очередную ошибку? Повязка на глазах затянулась еще туже, и они заткнули мне рот и ноздри сильно пахнущим тампоном. «Эфир!» Через минуту я потерял сознание. В последний момент у меня мелькнула мысль, что если мне суждена судьба Мессена, то они не теряли времени даром. Сначала я осознал, что лежу на соломе. Солома как в стойле. Когда я попытался сдвинуться с места, она зашуршала. Первым ко мне вернулся слух «Так случается всегда». Несколько падений с лошади стоили мне сотрясений мозга. Я решил было, что упал с лошади, но не мог вспомнить, с какой и где. Забавно. Дурные новости не заставили себя ждать. Я окончательно очнулся, и до меня дошло, что я вовсе не скакал верхом и не падал с лошади, ведь у меня одна рука. Меня среди белого дня похитили на Лондонской улице. Я лежал на спине с завязанными глазами. Мои грудь и предплечья были туго обвязаны веревкой, а руки прижаты к телу. Я не знал, почему я тут очутился и не слишком верил в светлое будущее. Проклятие, проклятие, проклятие. Мои ноги тоже были привязаны к какому-то неподвижному предмету. Вокруг царила темнота, а из-под краев платка мне ничего не удалось разглядеть». Я сел и попытался хоть немного высвободиться, затратил на это массу сил, но, увы, попусту. Мне показалось, что прошла тысяча лет, прежде чем я услыхал шаги где-то наверху. Потом скрипнула деревянная дверь и зажегся свет. «Лучше не пробуйте, мистер Холли», — донесся до меня голос. «Одной рукой вы эти узлы не развяжете». Я больше и не пробовал, продолжать не имело смысла. «Они вас здорово отделали», — с нескрываемым удовольствием произнес голос. «Веревки, эфир, удар дубинкой и завязанные глаза. Но я им, конечно, сказал, чтобы они действовали поосторожнее и не били по вашему протезу. А то один негодяй говорит о вас всякие гадости. Дескать, вы ударили его, чего он совсем не ожидал». Я узнал этот голос, легкий манчестерский акцент, интонации человека, уверенно поднимающегося вверх по социальной лестнице. В нем звучало сознание собственного могущества. Тревор Динсгейт. В последний раз я видел его на утренней разминке в Нью-Маркете, когда лошади пустились в галоп. Он следил за три нитро. Он сразу заметил его, потому что, в отличие от большинства зрителей, знал работающего Жакея. Динсгейт отправился на завтрак к Джорджу Каспару. «Букмекер Тревор Динсгейт вызывал у меня сомнения. Я допускал его причастность к махинациям и закулисной игре. Я должен был этим заняться, но до сих пор ничего не сделал». «Снимите повязку», — скомандовал он. «Я хочу, чтобы он меня видел». Какое-то время пальцы ощупывали и развязывали плотный кусок материи. Когда его сняли, меня чуть не ослепил свет, но первыми я увидел направленные на меня ружейные стволы. «И ружья надо убрать», — угрюмо произнес я. Это оказалось не конюшня, а амбар. Слева от меня лежали огромные тюки соломы, а справа в нескольких ярдах стоял трактор. Мои ноги привязали к борту прицепа сенокосилки. В амбаре оказалась высокая крыша с балками. Одна не слишком яркая лампочка освещала Тревора Динсгейта. «Жаль, что вы так чертовски умны», — сказал он. «Знаете, что они говорят?» «Если за вами следит Холли, то будьте начеку. Он подкрадется к вам, когда вы думаете, будто ему у вас ничего не известно». И не успеете вы разобраться, что к чему, как за вами захлопнутся тюремные двери. Я ничего ему не ответил. Да и что тут можно сказать? Особенно если сидишь, связанный по рукам и ногам, и на тебя направлены ружейные дула. Ладно, я от вас ничего не жду, понимаете? Начал он. Я знаю, вы уже многое раскопали и, черт побери, основательно поработали, чтобы меня могли сцапать. Расставили свои ловушки, не так ли? И ждали, когда я упаду вам в руки, как и другие. Он остановился и поправил себя. «Вам в руку», — уточнил он, — в этот занятный протез. Он говорил со мной так, словно знал, что у нас сходное происхождение. Мы оба вместе начинали и прошли нелегкий путь. Дело отнюдь не в его акценте, а в манере держаться, решил я. Сейчас ему не незачем было на что-то претендовать. Он говорил попросту, считая меня равным и полагая, что я это пойму. Он появился здесь в городском костюме, морского фасона, но на этот раз в тонкую светлую полосу и с галстуком от Гуччи. На маникюренные руки сжимали ружье. и Я догадался, что во время уикенда он любил поохотиться. Какая собственная разница, принялся рассуждать я, что палец, нажавший на спуск, чистый и ухоженный? Какая разница, что ботинки убийцы надраены до блеска? Я попытался сосредоточиться на глупых подробностях, потому что не желал думать о смерти. Он постоял еще немного, не говоря ни слова и наблюдая за мной. Я сидел неподвижно, пробовал успокоиться и размышлял о тихой, чистой работе биржевого маклера. «И вы совсем не нервничаете?» — спросил он. «Ни капельки?» Я промолчал. Двое других мужчин стояли сзади меня, справа, и я не мог их видеть. Хотя слышал, как они приминались ноги на ногу, задевая шуршащую солому. «Они слишком далеко от меня». «И я до них не доберусь!» «Я не переодевался с утра и оставался в том же костюме, в котором завтракал с Чарльзом!» «Серые брюки, носки, темно-коричневые ботинки и в дополнение к ним веревка!» «Рубашка, галстук, недавно купленный блейзер и, прямо скажем, отнюдь не дешевый!» «Но какое это имеет значение? Если он убьет меня, Дженни получит все остальное!» я не стал менять завещание. Тревор Динсгейт переключил свое внимание на человека, стоявшего у меня за спиной. «А теперь слушай», — приказал он, — «и не ворчи. Возьми эти два куска веревки и привяжи один к его левой руке, а другой к правой, и проследи, как бы он чего не выкинул». Он поднял ружье так, чтобы я смог увидеть дуло. «Если он выстрелит», — подумал я, то годит прямо в своих подручных. Но, в общем-то, сцена мало походила на кровавую разборку. Подручные начали привязывать куски веревки к моим запястьям. «Да не левое запястье, дурак ты этакий!» с досадой произнес Тревор Динскит. «Оно само отскочит. Пошевели своими чертовыми извилинами. Привяжи повыше, над локтем». Подручный последовал его указаниям, Крепко затянул узел и небрежно приподнял тяжелый металлический брус. Он потащил брус поближе, очевидно предположив, что если мне удастся освободиться, и я сразу наброшусь на него, будет чем отбиваться. Железный лом. Внезапно меня осенило, и в голове зашевелились мерзкие мысли. Был тут и еще один негодяй, знавший, как меня можно больнее всего ударить. Он и прежде имел со мной дело. Когда-то он расшиб мою и без того почти вышедшую из строя руку кочергой. От удара она превратилась в груду переломанных костей и сухожилий, и ее пришлось ампутировать. Я до сих пор не мог оправиться от страшной травмы и продолжал страдать, но лишь сейчас по-настоящему понял, как дорожил протезом. Мускулы, действовавшие с помощью электродов, по крайней мере, создавали впечатление нормально работавшей руки. «Если их уничтожат, я лишусь даже этого. А что касается локтя, то если бы он хотел превратить меня в полного инвалида, лучшего орудия, чем железный лом, просто не придумаешь». «Вам не нравится, мистер Холли, я не ошибся», — проговорил Тревор Динсгейт. Я повернул голову и взглянул на него. Его лицо засияло от удовольствия, да и в голосе прозвучала откровенная радость и, кажется, облегчение. Я вновь промолчал. «Вы вспотели», — заметил он и отдал новый приказ своим подручным. «Развяжите ему веревку на груди, только поаккуратнее, и подержите веревки на руках. Они распутали узел и сняли веревку с моей груди». Но возможностей для побега это не прибавило, и я не почувствовал себя свободнее. Они страшно преувеличивали мою способность к сопротивлению. «Ложитесь», — сказал он мне, и поскольку я подчинился отнюдь не сразу, Тревор Динсгейт повернулся к подручным и скомандовал. «Столкните его вниз!» Так или иначе, мне пришлось лечь на спину. «Я не хочу вас убивать», — проговорил он. «Я мог бы вышвырнуть куда-нибудь ваш труп, но в таком случае возникнет слишком много вопросов, и я не стану рисковать. Но если я не убью вас, то должен заставить замолчать раз и навсегда». Я был готов, что они меня прикончат, и не понимал, как еще он сможет вывести меня из игры. Я рассуждал попросту глупо. «Разведите его руки в стороны», — сказал он. На меня всей тяжестью навалился какой-то здоровенный тип и взял за левую руку. Я повернул голову, стараясь удержаться от стонов и слез. «Да не эту, болван!» — прикрикнул на него Тревор Динсгейт. «Другую, правую! Отведи ее в сторону!» Подручный, стоявший справа, схватил веревку и потянул ее так, что моя рука дернулась и отодвинулась от тела. Тревор Динзгейт подошел ко мне и опустил ружье. Черное дуло оказалось направленным прямо в мою правую руку. Потом он осторожно опустил ствол еще на дюйм. Я почувствовал холод и тяжесть железа всеми костями, нервами и сухожилиями. Щелкнул затвор. Один выстрел из ружья 12-го калибра превратит мою руку в кровавое месиво. От страха у меня на лбу выступил холодный пот. Что бы там ни говорили, я не раз испытывал настоящий страх. Не страх перед какой-либо лошадью или перед скачками. Не страх упасть и разбиться, и даже не страх обычной боли. Нет, я боялся унижения, отверженности, беспомощности, неудачи и тому подобного. Но весь пережитый в прошлом страх не шел ни в какие сравнения с нечеловеческим безумным напряжением этой минуты. Оно легко могло разорвать меня на части, утопить с головой, затянуть в трясину ужаса, погубить истерзанную стонами отчаяние душу. Я собрался с силами и ни на что не надеясь, постарался этого не показывать. Он неподвижно стоял и следил за мной. Секунды показались мне бесконечными. Никто не проронил ни слова. Я ждал и готовился к худшему. Потом он глубоко вздохнул и произнес. «Как видите, я мог бы продрявить вам руку. Работа не хитрая. Но, наверное, я этого не сделаю. Не сегодня». Он немного помолчал и осведомился. «А «Вы меня слушаете?» Я чуть заметно кивнул. В глазах у меня двоилось и троились ружейные дула. Он заговорил спокойнее, серьезнее, тщательно взвешивая каждое слово. «Обещайте мне, что отцепитесь и прекратите совать нос в мои дела, что вы больше не встанете на моем пути. Завтра утром вы вылетите во Францию и пробудите там доскачек в Генеях. После этого можете делать все, что угодно». «Но если вы нарушите обещание, то я вас отыщу, а от вашей правой руки и обрубка не останется. Уж поверьте, я знаю, что говорю». «Рано или поздно, но я свое слово сдержу. Вы от меня никуда не скроетесь». «Поняли?» Я снова кивнул. Я чувствовал ружье, словно оно было раскаленным. «Не дай ему это сделать, Боже!» взмолился я. «Не дай ему это сделать!» «Обещайте мне, скажите!» Я сглотнул, в горле запершило. «Смогу ли я выговорить хоть одно слово?» Я сипло произнес. «Обещаю!» «Что вы от меня отцепитесь?» «Да». «Что вы больше не будете меня преследовать?» «Нет, не буду». «Что вы вылетите во Францию и останетесь там до скачек в Гинеях? «Да». Он замолчал. Очередная пауза тянулась, как мне представлялось, сотню лет. Я опёрся на здоровое запястье, приподнялся и поглядел на его идеально вычищенные ботинки. Наконец он убрал от меня ружье, разрядил его, вынул патроны. Я опять ощутил дурноту. Динсгейт присел на корточки, расправив отглаженные брюки и пристально всмотрелся в моё застывшее лицо, и ничего не выражавшие глаза. Я почувствовал, как по моей щеке скатилась капель капота. Он с мрачным удовлетворением кивнул. «Я знал, что вы этого не выдержите. Да и никто бы не смог. Мне не зачем вас убивать». Он вновь поднялся и выпрямился, словно стряхнул с себя тяжелый груз. Потом сунул руки в карманы и начал что-то искать. «Вот ваши ключи, ваш паспорт». Чековая книжка и кредитные карточки. Он швырнул их на сноп соломы и приказал подручным. «Развяжите его и отвезите в аэропорт, в Хитроу».